«Повторяй почаще. Я железная, стальная. Я справлюсь. Никто меня не согнет, не сломает. Я Ванька-встанька. Вернее, Маня-неваляшка. Или мячик, который лишь выше подскакивает, получив удар. Чем сильнее колотят по нему, тем круче его взлет». «Устала?» — спросил Димон, выходя в холл. «Похоже, сегодня суперпробки. Ты до дома добиралась больше четырех часов».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 а ты отправляешь на короткий номер из четырех цифр слова. Штраф за парковку в неположенном месте. Со счета уходит сумма, опля, и все довольны. У каждого гаишника свой набор для СМС-оплаты. Они будут налоги платить с МЗД. Круто, да? Валентина исчезла. Что она тут делает? — удивилась я. Пришла к Лапуле, — пояснил Димон. И, похоже, уходить не собирается, — пробормотала я.